Гедер Гедер ожидал, что Ванная окажется просторным каменным городом, как Кемниполь или Эстенпорт. Вместо этого он теперь удивлялся и тесно поставленным деревянным домишкам и широким каналам. Даже главная площадь покоренного города уступала размером обширным пустырям Кемниполя, а самые богатые кварталы кишели людьми, как кемнепольские трущобы. Кемнеполь — город. Ванаи, непомерно разросшийся фанерный домик, своеобразно красивый и по-чужеземному загадочный. Нравится ли ему Ванаи, Гедар до сих пор так и не понял. Он брел, прихрамывая по темным от дождя улочкам захваченного города, при каждом шаге опираясь на черного дерева трость, инкрустированную серебром. Торжественная речь лорда Торнигана вот-вот начнется. И хотя с такой раной Гедеру вполне позволено отсиживаться в тепле, он не хотел пропускать выступление. И без того компания прошла мимо. Дома останется рассказывать лишь о том, как он в бою грохнулся без чувств и всю двухдневную осаду провалялся в постели под присмотром ведуна, лечившего ему ногу. Канал у восточного края непритязательной главной площади занесло опавшими листьями, воду словно выслали алло-золотым покрывалом. Черепаха, к панцирю которой прилип красный лист, высунула из воды черную головку и, важно, проплыла мимо чего-то похожего на бревно. Трупа очередного ванайского солдата, одетого в цвета бывшего герцога. Тело вывезли с поля битвы и бросили в канал в назидание местным жителям. Другие тела свисали из деревьев и сарок колонат, лежали на ступенях дворца, на рынках и на площади у городской тюрьмы, где бывший герцог теперь ел, спал и дрожал перед собственными подданными. Когда бы не осенние холода, запахом гниющей плоти пропитался бы насквозь весь город. Как только герцога отправят в ссылку, трупы соберут и сожгут. То, что служит сейчас политической скульптурой, все-таки когда-то было людьми. «Пляко!» — Гедр поднял голову. С главной площади ему сердито махал Джорой Калиам. Отвернувшись от черепахи и трупа, Гедер мужественно захромал по мостовой. Цвет антейской знати уже застыл парадным строем на площади, дожидаясь лишь нескольких опоздавших вроде гедера. Перед строем на голой земле сидели представители ванаев, которым сохранили жизнь. Тимзины, купцы и члены гильдий, и первокровные, ремесленники и городская знать. Одежду, в основном подчеркнутой имперского фасона, у них не отобрали, и они походили скорее на изысканных гостей религиозной церемонии, чем на униженных граждан завоеванного города. Содай Карвенален, секретарь лорда Торнигана, скрестив руки, стоял на каменном возвышении лицом к остальным антейцам. Гедар его не видел с той самой попойки, с ночи, когда Клин сжёг книгу. Гедар тряхнул головой, прогоняя воспоминания, и встал в строй. Пышные обновки бросались в глаза. «Сэр Госпе тот. в плаще с застёжкой из кованного серебра, сверкающей рубином. «Меч Зотс вложен в ножны из драконьего нефрита и пожелтелой кости, сделанные добрую тысячу лет назад. Вокруг шеи Джора Каляма вьется золотая цепь, на которую не хватило бы и месячного дохода со всех владений Ривенхальма. Одежды выстераны и вычищены, сапоги сияют даже в сумраке хмурого дня. Благородные антейские войны явно не прочь гордо явить миру боевые трофеи. Гедар украдкой взглянул на свою тонкую трость. Единственное приобретение хоть как-то похоже на победную добычу. Ну и денек, — заметил он, кивая на низкие серые тучи. С утра даже снег шел. Хорошо, что мы не в походе. Впрочем, наверное, скоро в путь. Вести дань королю? Джорай Калиом, не глядя на него, что-то утвердительно промычал. Нога лучше, — сообщил Гедор, Гной уже доброкачественный. А у графа Хирена слыхал? Порез на руке загноился. Пытались отрезать. А он и умри прямо во время операции. Сегодня ночью. Жаль его, хороший человек. Да, хевнул Джори. Гедер попытался выяснить, с кого же он не сводит глаз. Но Джори только бессмысленно водил взглядом по толпе. Ах нет, не бессмысленно. Кого-то высматривает. Гедор тоже оглядел толпу. «Что-то не так?» — тихо спросил он. «Клинна нет». Гедор вгляделся внимательнее. «В строю тут и там зияли просветы. Одних рыцарей убили, другие лежат раненые, третьих услал с поручением лорд-маршал. Калиан прав. Сэр Алан Клин должен стоять во главе своего отряда». А вместо него, гордо вздернув подбородок, красуется перед строем сэр Госпе Аллинтот. Может, заболел? Спросил Гедор. Джоры усмехнулся, словно в ответ на удачную шутку. Барабанная дробь возвестила прибытие лорда Маршала. Высокородные антейские войны подняли руку в приветствии. Лорд Тарниган, чуть помедлив для пущей важности, ответил им тем же. Оказавшиеся между ними ванайцы приняли ритуальное уничижение молча и с достоинством. Джоры угрюмо хмыкнул. Гедер, проследив его взгляд, увидел клина рядом с секретарем маршала на том же каменном возвышении. «Шелковая рубаха, темно-красные штаны и черный шерстяной плащ подобали скорее государственному мужу никак не войну». У Гедора ёкнуло сердце. «Нас оставят здесь?» — тихо спросил Лом. Джорой Калим не ответил. «Лорды Антей!» — голос Торнигана разнёсся по площади, не так гулко и мощно, как обычно. Лорд-маршал охрип от простуды. «Выражаю вам благодарность от имени короля Симеона. Ваше мужество отвратило от империи угрозу. Антея вновь незыблема, как и прежде. Теперь мы возвращаемся в Кемнипол с Данью, которую Ванаи задолжали Антейской короне. Зима на пороге, а путь не близок. Выступим до исхода недели. Сэр Алан Клин назначается протектором Ванаев, до тех пор, пока король Симеон не назовет постоянного правителя. «Все, кого сэр Аллен вел в битву, остаются здесь под его началом!» Отдав приказание, Тарниган кивнул сам себе и обратил взор на ванайцев, сидящих на мостовой. Пока он пересказывал предысторию антейских претензий к ванаям и оправдывал захват города военными традициями и соглашениями шестивековой давности между давно сгинувшими династическими ветвями и независимыми парламентами Гедер пытался уложить в голове происходящее. Значит, в Кемни-Поль ему не вернуться по меньшей мере до весны, а может и вовсе никогда. Он окинул взглядом низкое хмурое небо и деревянные дома под острыми крышами, тесно жмущиеся вдоль улочек, и широкий канал с баржами и лодками, снующими от города к реке, и обратно. Приключение закончилось. Жить придется здесь. Тысячи неотчетливых планов наведаться в Кемнеполь, вернуться в Ривенхальм к отцовскому очагу рассыпались на глазах. Терниган сошел с возвышения, взял у секретаря запечатанное письмо и вручил его алану Клину, протектору ванаев Выступив вперед, тот вскрыл печать и огласил полномочия, которыми наделил его лорд-маршал. Геддер покачал головой. Каждая фраза лишь усугубляла отчаяние. Он и не подозревал, как сильно мечтал отделаться наконец от их компании и от Алана Клина. Пока Клин вещал, что все расы Ванаев для него равны, и что верность Антеи будет вознаграждена, а изменники жестоко поплатятся, раны Гедера ныло все больше. Восхваление в адрес Антеи и лично короля Симеона заняли еще добрый час, а от нетерпения изнывал не только Гедер. Под конец Клин поблагодарил лорда маршала за назначение, официально принял должность и вскинул руку в воинском приветствии. Строй немедленно разразился ликующим криком, в восторге не столько от речи, сколько от ее завершения. Ванайцы, наконец, встали, разминая затекшие ноги, и принялись обсуждать новости, как купцы на зеленом рынке. Гедор глядел имперских аристократов. Кое-кто завидовал клину и новой роли его подчиненных. Сэр Госпи Алин чуть не светился от счастья. Джорай Калем, глубоко задумавшись, направился прочь. Гедр едва за ним поспевал. «Нас сослали!» — наконец буркнул он, когда прочие антейцы остались позади. «Мы выиграли битву, а нас за это в изгнание! Не хуже ванайского герцога!» Джорей взглянул на него с досадой и жалостью. Клин с самого начала сюда целил, только об этом и мечтал. — Почему? — спросил Гедор. Королевский наместник — это власть, даже в Ванаях. А если Клин хорошо себя зарекомендует, то при следующих дележах, когда город отдадут другим, его не забудут. — Извини, мне нужно написать отцу. «Конечно», — кивнул Гедер. «Я тоже своим напишу». «Не знаю, правда, что им сказать». и горько усмехнулся. «Скажи, что разграбление города ты все-таки не пропустил». Если кто и сомневался, к кому из своих людей благоволит Алан Клин, то сразу после отъезда лорда Торнигана все сомнения развеялись. Новый секретарь Клина... Сын влиятельного Темзинского купца явился к Гедору в лазарет и проводил его в новое жилище. Три комнатки в тесном особнячке, который некогда служил складом и успел провонять крысиной мочой. Впрочем, здесь был камин, а крепкие стены ограждали от ветра, не то что в палатке. Каждый день Гедор получал новый приказ от лорда Клина закрыть и перегородить сход к каналу собрать скупцов дань за право рыночной торговли, доставить в тюрьму сторонника незложенного герцога в назидание горожанам. Для оглашения и исполнения приказов хватило бы и солдат, но процедура требовала, чтобы за всем следил антейский дворянин. В знак того, что аристократия Антеи печется о новообретенном городе и оберегает его благоденствие. Выслушивая поручения одно за другим, Гедер подозревал, что еще до исхода зимы его неминуемо возненавидят все жители. Закрыть известный публичный дом, отряд возглавляет Гедер Выселить излочуги жену и детей герцогского приверженца, Гедер. Арестовать крупного купца. Могу ли я спросить, в чем меня обвиняют? спросил магистр Маниэль, глава Меданского банка в Ванаях. Сожалею, ответил Гедер. Мне велено привести вас к лорду-протектору, добровольно или силой. Велено, горько повторил невысокий человечек. А вести меня по всей улице в цепях часть приказа, сожалею. Ванайский филиал Меданского банка ютился на боковой улице в доме, где разместилась бы средней руки семья. И даже при таких невеликих размерах он казался запустелым. Только щуплый, иссохший от солнца магистр и дородная женщина, ломающая руки у порога. Магистр Маниэль встал из-за стола, оглядел солдат за спиной Гедера и оправил рубаху. «Полагаю, бесполезно спрашивать, когда я смогу вернуться к своим делам», — произнес он. Мне не сообщили. «За что его забирать?» — воскликнула женщина. «Мы вам ничего не сделали!» Кем прекрати!» — прикрикнул на нее банкир. «Я убежден, что это исключительно по банковским нуждам. Если будут спрашивать, скажи, что здесь ошибка». И что я отправился к благородному лорду протектору, чтобы ее исправить. Женщина Кэм закусила губу и отвела взгляд. Магистр Мнель спокойно подошел к Гедору и поклонился. Просьба не надевать цепи будет излишней, полагаю, спросил он. Моя профессия по большей части держится на репутации и... Очень сожалею, повторил Гедор. «Лорд Клин мне приказал», — договорил за него банкир. «Понимаю. Тогда давайте закончим поскорее». На улице уже собралась толпа. Весть о появлении гедера, судя по всему, облетела город как на крыльях. Стражники выстроились по бокам. В середине шел гедер, за ним вышагивал банкир в звякающих кандалах. На лице магистра Эмониэля застыла маска снисходительного благодушия. То ли он искусно разыгрывал храбрость, то ли впрямь ничего не страшился. Встречные, попадавшиеся им на улицах и набережных, оборачивались поглазеть на закованного в цепи банкира. Гедер, решительно постукивая тростью, старался хранить невозмутимость. «Полудню весь город будет знать», кто именно арестовал магистра Эмониэля. Мысль о том, что Клин так и задумывал, не утешала. Сэр Аллен Клин ждал их в просторном зале, где герцог прежде давал аудиенции. Старую символику части убрали, частью завесили знаменами Антеи, короля Симеона и рода клинов. Пахло дымом, дождем и мокрой псиной. Сэр Аллен с улыбкой поднялся из-за стола. «Магистр Эммониэль из Меданского банка!» «Он сам имелорд-протектор», — с улыбкой ответил банкир и поклонился. По любезному тону никто бы не заподозрил, что Клин только что опозорил магистра в глазах всего города. «Видно, я чем-то оскорбил вашу милость и должен, разумеется, принести извинения». «Если мне сообщат, в чем моя вина, то я, конечно же, впредь постараюсь не повторять ошибок». Клин небрежно повел рукой. «Ничего подобного. Я всего лишь побеседовал с вашим бывшим герцогом, припровожденным в ссылку. Он сказал, что вы не пожелали дать ему денег на военную кампанию. «Он вряд ли вернул бы долг», — ответил магистр Маниэль. «Понимаю». Гедер в замешательстве взглянул на обоих. Беседа текла мирно, словно между равными. Однако в глазах клина мерцал жесткий огонек, из-за которого все сказанное звучало угрозой. Лорд-протектор медленно подошел к столу, где еще стоял серебряный поднос с остатками обеда. «Я читал донесение о сборе дани после падения города», — сказал он. «Суммы, взятые из вашего банка в казну короля Симеона, оказались, на удивление, невелики. Мой прежний герцог, очевидно, имел преувеличенное мнение о моих средствах». Клин улыбнулся. «Богатства где-то укрыты. Или вам удалось их вывести?» «Не понимаю вас, милорд». «Вы не возражаете?» если мои люди проведут ревизию банковских книг. Пожалуйста, конечно же. Мы рады, что Антея наконец обрела законную власть в Анаях и уверены, что новый порядок послужит благоприятной основой для деловой деятельности города. И вы позволите осмотреть ваш дом? Разумеется. Клин кивнул. Вы догадываетесь, что будете задержаны до выяснения всех обстоятельств? Все, чем владеет здесь ваш банк, теперь забота Антеи. «Я этого ожидал», — ответил магистр Маниэль. «Однако, не в обиду вам, я все же надеялся на лучшее». «Мир несовершенен, мы исполняем свой долг», — Клин повернулся к начальнику караула, стоявшему слева от гедора. «Отведите его в городскую тюрьму, в клетку на нижнем уровне, чтобы все видели. Если кто-то попытается с ним говорить, запишите дословно и возьмите смельчака под стражу». Банкира увели. Гедер не знал идти ли вслед. Клин не спешил метать в него грозные взгляды, и юноша решил, что ему положено остаться. «Ясно, о чем речь, поляко? спросил Клин, когда банкиры-стражники скрылись за дверью. «У банка оказалось денег меньше ожидаемого?» Клин засмеялся. Гедер так и не понял, над ним или нет. «Деньги есть», — ответил Клин. «Где-то лежат, и, по словам герцога, немало». «Хватило бы и на наемников, чтобы выдержать осаду, и на еще одно мачейское войско, а то и больше». «И банкир не дал герцогу денег», — кивнул Гедер. «Не ради верности Антея. Банкиры не очень-то чтят королей», — уточнил Клин. «Важно другое. Если деньги утоплены, значит, кто-то опускал их в канал. Если зарыты...» значит, кто-то копал землю. Если тайно вывезены, значит, кто-то их отправлял. И, увидев банкира в тюрьме, этот кто-то, скорее всего, занервничает и попробует откупиться. Вот оно что. Банкира арестовывал ты, поэтому в ближайшие дни держись на виду чтобы к тебе могли подойти. И все, что услышишь, докладывай мне. — Разумеется, сэр. — Вот отлично! — кивнул Клин. В дальнейшем умолчанию Геддер понял, что можно идти. Он дохромал до площади и присел на скамью под почти облетевшим деревом с черной корой. Нога болела, но там, где раньше сочились кровь и гной, Рано уже не холодило. Юнцы на дороге, группа темзинов и первокровных, словно и не замечающих отличия в расах, делали вид, что они смотрят в его сторону. Стая ворон, гомонивших среди ветвей, вдруг взмыла вверх, как облако дыма. Гедр постучал тростью по мостовой, удары отдались в пальцах. В ближайшие дни он будет болтаться наживкой на крючке. Может, бывшие пособники банкира не приминут выслужиться перед Антеей, может, предпочтут не высовываться, а вполне вероятно устроят неприятную случайность тому, кого считают непосредственным виновником ареста. Клин умудрился подставить его под удар и остаться чистым. Опасность на сторонний взгляд не видна. Правда, у Гедера теперь есть несколько дней, когда можно невозбранно бродить по улицам и рынкам и честно говорить, что он выполняет приказ Клина. Оруженосец недавно слыхал, будто в Южном квартале есть книжная лавка. Теперь, наконец, можно туда зайти. В доспехе и со стражей, но ведь можно». Два дня Гедер, не теряя бдительности, обходил ванайские улицы, кофейни и пивные. В церкви, когда голоса хора уносились под широкие своды, он тщательно следил, чтобы никто не подсаживался к нему на скамью слишком близко. Перебирая на рынке полусгнившие тома на тележке книготорговца, он знал, что за спиной стоит солдат. На третий день к нему пришел погонщик по имени Олфред с рассказом о караване, собранном верным союзником Меданского банка, мастером Уиллом. Так Гедер впервые услыхал имя Маркуса Вестера.